Глава 30. Во время небольшого перерыва между играми, Харин растягивалась на траве где-то поодаль, периодически бросая на меня довольно неоднозначные взгляды. Мне даже слегка неловко было от этого, но я старался делать вид, что не замечаю их. Ну да... Моя команда уже вышла вперед со значительным отрывом Как я изначально и задумывал Разрушая тем самым мечты одной капризной наследницы о победе в этом году Печально, но так было нужно Да и не сказать бы, что я изначально не давал фору команде Джису Просто если лидер совершенно не заинтересован и не вовлечен в процесс Поражение неминуемо И капитан второй команды была именно такой. Лишь бы поскорее отмучиться от свалившейся на нее ответственности и вернуться к научным изысканиям. «Это далеко не все, на что вы способны, менеджер Волкер?» подошла ко мне Пак, разминая запястье. «Уж это знаю». Очки она сняла еще до начала игр. Волосы девушки были стянуты в высокий хвост, тело обтягивала темно-синяя футболка, выгодно подчеркивая силуэт а черные велосипедки визуально удлиняли ноги. Что уж говорить, но на девушку в таком образе многие засматривались, даже не думая до этого, что она обладает такой привлекательной фигурой. «Значит, сейчас вы все так же сосредоточены на моем тестировании, а не на самой игре?» – ухмыльнулся в ответ. «Хотя во время нашего спарринга демонстрировали куда лучшие результаты». «Я могла бы выложиться на полную», «Но сейчас нужды в этом нет?» — простодушно развела Джессу руками. «Корпоративное развлечения не мой профиль. А уж во всеобщей пьянке я участие и вовсе принимать не собираюсь». «Зато...» — бросила она быстрый взгляд на свою кузину. «Мы, наконец-то, можем немного поговорить о результатах анализа крови». «Так результаты уже готовы?» — сбавил я тон, также поглядывая на мотивированную Данель Захарин. Временно не носящуюся за мной хвостиком. Готовы. И новости у меня для вас есть весьма интересные. Да, весьма. довольно улыбнулась она. Мы прошли к питьевому фонтанчику, дабы создать видимость хоть какой-то деятельности. Для сотрудников корпорации, собравшихся здесь, мы с госпожой Пак, всего лишь коллеги из разных, никак не связанных между собой отделов. Опять же. Грязные слухи распространялись в Ченгрупп со скоростью света, и лучше бы перестраховаться вместо того, чтобы просто чесать языками у всех на виду. «Вы ведь уже в курсе, что я брала образец вашего ДНК еще во время тестирования тренировочных систем?» — начала девушка издалека, склонившись над фонтанчиком. «Уверена, что изучила его тогда досконально. Все результаты у меня на руках, и я внимательно сверила их с теми, что получилось сейчас». «Есть изменения?» — сразу догадался я. «Да? И еще какие?» — закивала та, включая кнопку. «Как оказалось, структура вашей ДНК меняется в динамике. Не знаю, что именно влияет на эти метаморфозы, но факт остается фактом. Знать бы еще, что именно служит спусковым механизмом этих изменений». Пока Джессу пила, я, в свою очередь, задумался о возможных причинах таких изменений. В голове сами собой всплыли слова доктора Сугахары о том, что мои способности неминуемо выйдут на новый уровень, если я осознаю их природу. Признаю себя модификантом, узнаю больше обо всех искусственно привитых мне талантах и начну развивать их именно в этом ключе. Стоило ли сообщать о своих догадках госпоже Пак или немного повременить с этим? В конце концов, я еще не до конца был уверен в ее неосведомленности о подпольных экспериментах лаборатории Ченгруп, и любое неосторожно сказанное слово могло бы впоследствии использоваться против меня самого. Да, в некоторой степени я ей доверяю, но не до конца. «Вы не просто модификант, Валкер», — решила подытожить девушка, выпрямляясь и упираясь ладонями в бортики питьевого фонтанчика. «Вы модификант, способности которого в перспективе не имеют границ развития? По крайней мере, пока я ничего такого не смогла обнаружить. Если мы как следует займемся их совершенствованием, результаты могут приятно удивить нас обоих». «Хотите лично курировать тренировки?» Последовало вполне логичный вопрос от меня. «У меня есть определенный опыт в сфере развития физических возможностей, интеллектуальных тоже». «Совершенствование человеческого организма — основной профиль моей работы. Так что, думаю, наши совместные тренировки обречены на успех», — гордо заявила она. «При условии, если сдерживаться вы не станете. Наша главная задача — выходить за границы ваших способностей, а не работать в уже установленных рамках. Надеюсь, вы и сами это понимаете». «Понимаю». Снова бросил я взгляд в сторону Харин, которая уже закончила разминаться и теперь сокращала расстояние с нами. «Тут есть над чем подумать. Я подумаю». «Тогда буду с нетерпением ждать вашего решения, Валкер», — улыбнулась мне госпожа Пак и мягко похлопала по плечу. «Как только надумаете, мои разработки в полном вашем распоряжении. Вы не пожалеете». С этими словами она отправилась к членам своей команды, развалившимся на траве. Вовремя, потому что почти в тот же момент ко мне приблизилась Харин. Губы плотно сжаты, взгляд лихорадочно бегает от меня к Джису. «Ревнует, что ли?» «А ты тут без меня не скучаешь?» Наконец прокомментировала девушка увиденная и демонстративно скрестила руки на груди. Что делало ее визуально больше настолько, что я поспешил перевести взгляд в сторону. Подозрительно много ты притягиваешь к себе женщин, Алекс, или мне кажется. Ну, я ведь сумел привлечь такую женщину, как вы, простодушно пожал плечами. Может, и с остальными это работает так же. Джису, ты тоже умудрился избавить от нападок бывшего и спасти из-под колес неуправляемой машины? Игриво прищурилась Харин. «Вот, значит, каким я выгляжу в ваших глазах? Каким-то супергероем?» «Неожиданно!» «Ты увиливаешь от вопроса!» Даже топнула она ногой. «И где только такого набралась?» «Тогда, отвечая на ваш вопрос, нет. В плане поиска приключений на пятую точку, вы у меня такая первая, госпожа Чен». Видимо, мой ответ ее успокоил хотя бы частично. По крайней мере... Волком девушка на меня глядеть перестала. И то хорошо. Не помешало бы на всякий случай напомнить Джису, чтобы об экспериментах и тренировках она не говорила своей кузине ни слова. Да, Джису и сама должна была понимать, что распространяться о таком не стоило. Однако перестраховаться все равно нужно. Очередная тайна, которую я пытался скрыть от Харин, и которая рано или поздно все равно может всплыть. Хотя в моей ситуации лучше поздно, чем рано. Перерыв закончился, и вторая половина дня ожидала быть не менее насыщенной, чем первая. Вот только теперь всецело сконцентрироваться на тимбилдинге у меня не выйдет. А все благодаря навязчивым мыслям о предложенных Джису тренировках и перспективах развития способностей, которые так и маячили перед глазами. База отдыха «Сильвер Форест» на следующий день. Есть! Замок гостевого домика поддался отмычке довольно быстро и мягко щелкнул, хотя, возможно, все дело было в навыках самого детектива Кена. Да, чаще всего, работая в полиции, приходилось взламывать двери менее щадящими способами. С помощью группы захвата, например, когда нельзя терять ни минуты. Сейчас. Пока Алекс активно налаживает связи с коллегами посредством увеселительных мероприятий, время в запасе у лейтенанта было. Куда важнее скрыть следы своего присутствия, а также преждевременного раскрытия. Пришлось попотеть, чтобы узнать номер домика. Дождаться момента, когда регистратор отвлечется и покинет ресепшн, а затем скользнуть за его стол и пробежаться глазами по базе снятых номеров — Пожалуй, ожидание на этом этапе было сложнее всех последующих манипуляций. В домике Валкер проживал не один, поэтому к поискам генетических образцов стоило подойти внимательнее. Остановиться Джин Хёк решил также на волосах. Учитывая, что вторым здесь постояльцем являлась обладательница длинной и густой шевелюры, разница между материалами казалась существенной. Аккуратно разувшись на пороге и стараясь не оставлять за собой следов, детектив первым делом отправился в ванную, но на единственной расчески, обнаруженной там, волосы оказались длинными. Значит, нужно было искать дальше. Пройдя на кухню, мужчина заглянул в раковину. Грязной посуды там не было, что само собой исключало взятие материала со столовых приборов. Мусорное ведро тоже пустовало. Одноразовых палочек для еды не будет. И хоть Джин Хёк заранее определился насчет волос, было бы не лишним иметь несколько вариантов в запасе. Значит, не судьба. Искомая, лейтенант нашел только на втором ярусе домика, где располагалась небольшая спальня. Волосы хорошо были видны на белых наволочках, и если на правой кровати он отчетливо заметил парочку длинных, то на левой находилось как раз то, что ему нужно. Маленький прозрачный пакетик, пинцет — вот и все, чтобы короткий черный волосок сегодняшним же вечером отправился на экспресс-тест ДНК вместе с образцом, взятым у чхве джины. Могло ли это пролить свет на происхождение Валкера? Могло частично. Если он имел хоть какое-то отношение к семье Александра Волкова, Это выяснится всего через пару дней. Тогда-то детективки он сможет окончательно сделать выводы касательно его прошлого и подытожить имеющиеся у него сведения. Ясно одно. Если Алекс окажется пропавшим без вести Алексеем, прознавшим о причине той авиакатастрофы, тогда его мотивация, а именно работа в корпорации Ченгрупп под прикрытием липовых документов, обретает конкретный смысл. Возможно, парень уже предполагает, кто повинен в смерти его родителей, а также лишил его наследства. Председатель Чен Джихун. Сейчас выбор этот логичен даже для самого Джин Хёка, но был ли он настолько же верен? Спрятав образец туда же, во внутренний карман пальто, мужчина спустился, обулся и вышел из домика, не забыв напоследок запереть дверь тем же способом, которым его открыл. Ничто не указывало на то, что внутри кто-то был. На протяжении нескольких дней, играя в отчасти дурацкие игры на скорость, ловкость и смекалку, мне приходилось балансировать между желанием поскорее покончить с очередной игрой и элементарной осторожностью. Но врать самому себе не стал. Лидерство над командой коллег и открытое противостояние Харин все же немного распалили меня. При всем этом параллельно продолжал размышлять над словами госпожи Пак. Если сначала новость о моих модификациях раздражала и чем-то даже пугала меня, то сейчас я всерьез задумывался о том, каким же образом можно усовершенствовать приобретенные модификации. Выжить из них максимум. Достичь высот, к которым я так сильно стремился до сих пор. И это не могло не напрягать меня. Но что, если мое мышление тоже в каком-то роде начинает эволюционировать? Странные ощущения, когда не можешь верить самому себе. Что касалось нашего соперничества с Харин, то на виду у всех оно казалось самым что ни наесть настоящим. Зато стоило нам скрыться в домике наедине от посторонних глаз, и маски спадали с наших лиц». Пусть я не мог позволить себе слишком многого по отношению к этой девушке. В том числе я упорно делал вид, что не замечаю ее кокетливых намеков. Все-таки наедине с Харин я чувствовал себя комфортно, расслабленно, примерно так же, как чувствовал себя в отчем доме. В свободное от тимбилдинга время мы улучшали ее кулинарные навыки. Валялись на диване практически валетом, вслух, зачитываясь найденными в домике книгами. Разок, признаюсь честно, меня даже уговорили потанцевать. Не спорю, уютный уголок тепла и безопасности, пожалуй, должен быть у каждого. Временно отдохнуть, прийти в себя, привести мысли в порядок и все в подобном духе. Но, с другой стороны, мне притил сам факт того, что я вынужден стоять на месте, застыть в ожидании следующего этапа, прожигать время, деградировать. А еще продолжать бессовестно лгать Харин, как только та задаст мне очередной неудобный вопрос касательно моего прошлого, настоящего или же будущего. Только благодаря исключительной памяти я мог восстановить цепочку лживых фактов и легко достроить ее, импровизируя на ходу. Короче говоря, лишь муки совести из-за того, что я в конец заврался — немного омрачали наше совместное времяпрепровождение. Церемония награждения моей команды состоялась на четвертый день нашего пребывания в Сильверфорест. Такой исход был очевиден, но Харин все равно беспощадно дулась на меня в автобусе на обратном пути, словно маленькая девочка. Забавно. Однако, если мы говорим о достижении поставленных передо мной целей, Даже ее очарование не способно сбить меня с протаренной дороги. Убедиться в этом я уже успел. В тот же вечер нас всем скопом собрали на корпоратив, приуроченный к мероприятию. Ту самую пьянку от одного только упоминания, которой Пак Джису морщило нос. У меня тоже не было особого желания напиваться, так что пока Харин сетовала на второе место, опустошая стопку за стопкой — Мы с ее кузиной беседовали поодаль от остальных на пониженных тонах. Беседовали о том, что было для меня на данный момент в приоритете. «Вы утверждаете, что дополнительные исследования и тренировки способны преобразить мой организм?» «Силился я вытянуть из девушки как можно больше информации до того, как приму окончательное решение. Считаете, что возможно улучшить то, что уже искусственно внедрили в него?» Не хотелось признаваться ни ей, ни даже себе в том, как же много времени я убил на размышления об этом. «Не то чтобы утверждаю, но попробовать всегда можно», — ободряюще улыбнулась мне Джису. Желтые огоньки-гирлянды, развешанные вдоль барного зала, отражались от ее больших очков в толстой черной оправе. «В первую очередь мои наблюдения говорят о том, что усиление ваших способностей возможно, ну а дальше все зависит не столько от моего вмешательства в этот процесс, сколько от вас. Но даже если я соглашусь на дополнительные исследования, условия для нашего сотрудничества останутся прежним. Вас это не смущает, госпожа Пак? Конечно, обидно, что в отчетах придется обходиться без какой-либо конкретики, но иногда приходится чем-то жертвовать во имя научного прогресса. Довольно спокойно на этот раз восприняла она мою просьбу о сохранении анонимности. «Означает ли этот разговор то, что вы согласны на дальнейшее сотрудничество?» «Общались мы сейчас сугубо в деловом ключе, даже при том, что обстановка, царившая вокруг нас, совершенно к этому не располагала». Особенно громкие выкрики Харин о том, что в следующем году ее просто обязаны поставить капитаном безо всякой жеребьевки. Уж тогда-то ее команда обязательно займет первое место, несмотря ни на что. Как же мало этой девушке нужно для счастья. Завидую. Прямо-таки белой завистью. Надеюсь, мы сможем сработаться, госпожа Пак». Наконец, озвучил я свое желание, и Джису не смогла сдержать победную улыбку. Так же, как и до этого. Но даже после возвращения домой и разбора дорожной сумки вздохнуть спокойно и выпить чашечку зеленого чая у меня не вышло. Входящий вызов от детектива Кена заставил меня взять трубку. «Да, я помнил о запланированной нами встрече», но в таком подвешенном состоянии возвращаться к расследованию дела о банде Дурандон категорически не хотелось. Так что, высказав Джин Хёку свое нежелание напрямую, и попросил перенести встречу на следующий день. «Боюсь, что на следующий день наш разговор перенести не получится», сразу предупредил меня детектив. «Это важно. Слишком важно, чтобы затягивать». «Неужели ты вычислил местонахождение их организатора?» С усмешкой поинтересовался я, пройдя на кухню и беря в руки пустой электрический чайник. «Если нет, то все остальное может и подождать. Он все равно меняет исполнителей, как перчатки. Даже если прижмем к стенке новичков, многого они нам сообщить не смогут». Тяжелый вздох лейтенанта послышался в трубке, и я медленно поставил чайник обратно, так и не наполнив его водой. «Не понравился мне этот вздох». Что-то не так. Чутье прямо-таки трубило об этом. «Где ты хочешь встретиться?» — осведомился у него, уже понимая, что свинтить ни при каких условиях не получится. «У меня дома, чтобы без лишних ушей. Адрес ты знаешь, но могу скинуть еще раз. Не надо, буду примерно через полчаса». «Какую же информацию так сильно стремился сообщить мне детектив?» Интуиция настойчиво убеждала меня узнать это как можно скорее. Буквально кричала об этом. Так что пришлось быстро переодеться, спуститься вниз и найти ближайшую машину в приложении для аренды транспорта. Кстати, через пару-тройку месяцев, проведенных на новой должности, планировал обзавестись собственным автомобилем. Нужда в нем была и легенда к тому моменту уже позволила бы мне приобрести не самую лучшую, но хотя бы более-менее качественную машину. Как и рассчитывал, у коттеджа детектива Кена припарковался где-то через полчаса, успев себя немного накрутить перед встречей. Трепать себе нервы лишний раз было мне не свойственно, но слишком уж много событий, приятных и не очень, способствовали сейчас моей тревожности». Да и к тому же, давненько я не получал от лейтенанта никаких новостей. Он будто бы вообще пропал с радаров после рокового выстрела на пристани. Как завершилось судебное разбирательство? Восстановился ли он в должности? Ответы на все эти вопросы мне еще только предстояло получить. Поэтому взял себя в руки, заглушил двигатель и вышел из машины. На звонок домофона мужчина ответил спустя всего несколько секунд без лишних слов разблокировав передо мной ворота. А стоило мне пересечь территорию внутреннего двора и оказаться на пороге, Джинхёк встретил меня прямо у входной двери, босикомой и в домашней одежде. «Проходи, стрелок!» — с ухмылкой взглянул он на меня, привалившись к стене и скрестив руки на груди. «Ты определенно не пожалеешь о том, что я все же убедил тебя приехать!» «Любопытство! Что поделать?» В этом же Тони ответил ему, хотя внутренне напрягся еще сильнее прежнего. Что-то он явно не договаривает. И если бы новости касались сугубо нашего совместного расследования, вряд ли на его лице сияла бы столь самодовольная ухмылка. В конце концов, несмотря на то, что нам удалось какое-то время работать вместе и даже добиться определенных результатов, в глазах детектива Кена я так и оставался темной лошадкой, Еще раньше он в цвет выказывал мне свое недоверие и не особо-то верил в сочиненную мною легенду. Может ли статься так, что Джин Хек все это время занимался не столько раскрытием дела воришек корпоративных тайн, сколько копал под меня самого? Разувшись, в глубину дома я проходить не стал, пока не подтвердил свои опасения. Дурандон ведь тут совершенно ни при чем, верно? Прищурился, пытаясь заранее прочитать намерения лейтенанта, анализируя невербальные сигналы, за демонстрацией которых человеку уследить крайне трудно. «Так и чего же ты пригласил меня на самом деле?» «А ты прямо как в воду глядишь, Алекс Валкер», драматично закатил глаза детектив. «Или лучше будет обратиться к тебе, как к Александру Волкову?» Сердце пропустило удар. Весь спектр эмоций, хлынувших на меня в этот момент, вероятно, отразился и на моем лице, потому что ухмылка мужчины стала еще шире. Нет, все это время детектив Кен не просто копал под меня. Он умудрился копнуть настолько глубоко, насколько сделать это не удавалось никому из знакомых мне людей, кроме разве что хакера по прозвищу Хоук. И то не факт что ему удалось подобраться ко мне достаточно близко, чтобы выяснить подобное. «Ха!» — не удержался я от нервного смешка. Все же пытаться как-то выкручиваться не имело смысла. Мой знакомый в этом деле был слишком хорош и не пришел бы, если бы не был полностью уверен в своих предположениях. «Впечатляет детектив. Можно сказать, что свою высокую репутацию вы оправдали целиком и полностью. По крайней мере, в моих глазах. И что же теперь?» Не слышу я что-то полицейской сирены или планируешь опуститься до шантажа? Как бы я ни пытался, в моем голосе все же проскальзывали нотки какого-то глубинного страха, опять-таки, совершенно нехарактерного для меня. Возможно, потому что сейчас я волновался не столько за сохранность собственной задницы, сколько за дело всей своей жизни, поставленное теперь под угрозу. И все благодаря этому типу, в компании которого позабыла, были ментарные осторожности. «Ошибаешься, думаешь, что это все...» Рывком оттолкнулся он от стены и неспешным шагом прошел в гостиную. «У меня есть для тебя еще один сюрприз». «Сразу два сюрприза, и все в один день», — скептически хмыкнул я. «Смотрю, времени у тебя свободного было предостаточно, помимо судебных тяжб. Я не собираюсь сдавать тебя, парень». Обернулся ко мне Джин Хёк, потому что я все еще стоял посреди прихожей в нерешительности. По крайней мере, сейчас. И то, что я умудрился достать, напрямую касается твоей семьи. Ты ведь не станешь это игнорировать? «Моей семьи?» — раздраженно процедил я сквозь зубы. «Если тебе хватило извилин узнать, кто я такой, то ты должен быть в курсе, что семьи у меня нет. Давно уже нет». «Просто взгляни на это». — кивнул лейтенант в сторону журнального столика. — И ты поймешь, что я имею в виду. Целая каша из самых противоречивых мыслей закипала в моей голове, пока я медленно подходил к этому столику. На нем лежала лишь тонкая черная папка, которую я взял едва заметно подрагивающими руками и, скрипя сердце, раскрыл. Внутри обнаружился только один листок с результатами теста ДНК — Подписью и печатью медицинского центра Хансоль пробежался по документу беглым взглядом. Заключение о биологическом родстве? Практически ничего из него не поняв, поднял глаза на мужчину. Резонен будет вопрос о том, каким образом ты сумел достать образец моей ДНК, но о биологическом родстве? С кем? О биологическом родстве с Джиной» которая сейчас проживает здесь, на Хвангапуре», резко посерьезнил детектив, присаживаясь в кресло напротив столика и складывая пальцы в замочек перед собой. «Вторым ребенком твоей матери, Чхве Миён. «И да, Алекс», — с легкой улыбкой добавил он. «У тебя есть сестра?» Конец третьей книги. Текст читал Кирилл Федоров.